Chapter Eleven, Глава Девятая. Adoratio dei magi, Pokłonienie magom. Monasterskie koryto, czy nie wозвела бы их рука wiedzia jednakowa? Przyszedł do takiego umozu kluczenia od Lockhorst tak rozsądną. Jednakowa syre z podziemnych kamieni, ciężarzycu swoje skowyujące starcyskie nogi что их все сложнее поднять с каждым днем. в колокольный звон, который в высоте над головой повис напоминанием о том, что небеса всегда сокрыты от прихожан толщую из мрамора, гранита и стекла и недоступны взору людскому. однообразно, неприкосновенная тьма, царствующая во стенах и умах, И если забыться на миг, если закрыть усталые глаза и уже не вспоминать, под чьим именем проснулся Бавана, Николай или Себастьян, или под каким другим, и не сказать наверняка, какой из городов распростерся под покровительством святого, благородный Реймс, суетный Гент, или, да, градит Господь всех прочих от судьбы подобный, Финвиль. Столь вольные сравнения, конечно, были между собой неравноценны, но старику отто не с чем было сравнивать. Багаж путешествий, собранный фламанцем, за век был неказист. В пути ему встречались и другие города, но встречи эти выходили все больше тайными, ночными, и образы людских творений, образы нагромождений из дерева и камня не оставили в сердце его никакого отпечатка, и вскоре позабылись, стали между собой неразличимы но только не Финвель. Этот еще точился в памяти болезненным стигматом, извергал из недр своих нечистоты и сквер, но этот навсегда застыл во снах неоконченным этюдом матери кошмаров. Этот не был мудрым старцем, чья добродетель, рассудительность и неторопливость, но злым и неуемным, коварным, беснующимся, лишенным воспитания ребенком, практически младенцем». Но, тем не менее, достаточно взрослым, чтобы найти сил и смекалки притаиться за дверью с ржавым волновидным клинком в пухлой ручонке. Этот оказался вовлеченным в безумную игру инфантом, готовым выскочить из-за угла в ту самую секунду, когда его меньше всего ожидаешь, выскочить и уколоть, изрезать, повалить тебя. Но не от того, что не понимает он, что такое боль против, же превосходно понимает. А потому, используя внезапность, одну из привилегий безнаказанности, норовит ударить в самое больное место души, место, где покоится вера. И Локхорст решил для себя, что монастырские подземелья, как ни похожи они по всему миру, не самое плохое место для того, чтобы укрыться от пытливого взгляда изломанных финвельских улиц за каждым слепым углом которых подкарауливает злобный ребёнок, чьих детских замыслов, не в силах скрыть даже девственная белизна январских снегов. С недавних пор старик ото стал донимать и другой недуг. Неутолимая тоска по родным местам, куда знал он совершенно точно, ему не суждено вернуться. Свой побег из гента он характеризовал по-всякому, от жизненно необходимого до смертельно постыдного. Теперь все его собратья, все его соискатели мертвы. от по крайней мере, не имел причин считать иначе. Вполне очевидный исход, инквизиционный трибунал самым тщательным образом на протяжении нескольких лет плел сети для великой облавы на колдунов и алхимиков по всем нидерландским графствам. В назначенный час инквизиторы растеклись по уличным артериям Гента как быстрый яд и конвениры — Собрание, посвященное в тайной поиске «Лапис Философорум», собрание, носившее имя «Роза Пулькерима», где Локр состоял врачом и архивариусом, было раскрыто, несмотря на самые старательные конспирации магистра. И прямо на просвещенческом чтении, приуроченном к ночи пятой луны, члены собрания в полном своем составе были приведены к немедленному суду и казни». Охота была объявлена повсеместно, инквизиция, преследуя целью за ночь очистить город от богохульников, не погнушалась наймом германцев. И вот завзятые рейтары уже громили дома собраний, жгли тайные библиотеки, лаборатории и схроны, секли головы в виновных в преступлениях против Господа с тем же усердием, что и головы тех, кто по случайному течению обстоятельств оказался неподалеку. И веселясь душили солдаты недосожжённых еретиков, их же собственными выпущенными кишками. И теплый майский воздух наполнялся невыносимым зловонием, тухлым плотским смрадом дьявольской резни. Наемники — люди твердых убеждений, — помнил Отто. Их убеждения прежде всего диктуют им, что выгоднее служить тому господину, который в данный момент платит больше других. Так уж вышло, что при собрании прекрасной розы за неимением отдельной должности архивариус заведовал также и финансами. А потому, переждав погребе под половицами кровавую полночь, когда насытятся самые голодные ножи, Локхорст предложил немалую плату немцу канавязу, совсем еще юноше, и двум его приятелям того же возраста, чтобы те тайком вывезли его из Гента» и пообещал дать им вдвое больше при условии, что впредь они все трое будут держать языки за зубами. Юные германцы, сопровождавшие вероятный рейтар в военном походе, повели себя так, как Локхорст и рассчитывал. Отто нарочито не скрывал от них оставшихся при нем денег, тем самым разжигая в молодых очах притупляющие разум пламя алчности. Не плевое ли дело отвести старика за город, где никто не услышит его воплей, и там с услады удавить его, слабоумного и немощного, чтобы суровый наниматель в лице церкви ненароком не узнал о заключенной полуночной сделке, а после взять свое, и взять не вдвое больше, как обещано, а завладеть всем без остатка, всем до последней чертовой монеты». Но старик был не таким дураком, каким, должно быть, показался конюху и его друзьям. О нет, старик, он вел себя еще глупее, чем дурак, а глупее, чем последний деревенский олух. Он, как подумали они, решил, что вырвался из хватких рук супремы и принялся безумолку рассказывать залихватские истории из минувшей молодости, смеяться над ловко обхитренными испанцами, не тая злорадство, и пил из мехов хмель, и угощал им новых друзей, так он немедленно нарек их, пока вдруг у всех троих не хлынула носом кровь. Разбавленная, мутная, словно талая вода, пока к горлу их не подкрался сжимающий ком, испуганные глаза не исчертила алая паутина. Возница, подавившаяся травы, натянул узду, кони сбились с ночной дороги и, ломая ноги, стремглав понеслись под насыпной овраг. Повозка дважды перевернулась и хрустнула, как расколотый череп, в глазах замелькали звезды. Небрежно приколоченная бортовая доска пробила спину одного из мальчишек, который уже приготовил для богатого господина нехитрую ременную удавку, и вышла из груди его межребер. Во все стороны полетели щепки, окрашенные бледно-розовой рваниной легких. Отто, кашляя и спотыкаясь, выполз из-под изуродованной телеги и поковылял к рассветной роще, что виднелось вдали. А деревеневшие пальцы его в последнем усилии проталкивали в рот концентрат из гамма -мелеса. Фламанца преследовал тот третий, крепкий парень, хрипевший косноязычные угрозы и проклятия, грозившийся скормить старику его завядшее мужское начало, преследовал непомерно долго, не меньше четверти часа, вопя и корчась между тем в невыносимых приступах кашля, но не позволял отравителю ни на миг перевести дыхание. И Локхарст начал было думать, что тот настигнет его вот-вот еще немного, еще десяток-полтора шагов. Но, наконец, германец сдался, захлебнулся кроваво-желчной пеной, и от, обессилев, рухнул в траву у звонкого весеннего ручья, укрылся тенью шумных листьев. Сознание, вопреки предшествующим забытию сомнениям, вернулось к Отто с первыми лучами солнца. Опьяненный вкусом победы, он с небывалой легкостью, покинувший его, как думалось, полжизни назад, поднялся на ноги с намерением возвратить золото розы, но тут обнаружил, что у повозки уже собрались местные крестьяне, которые вышли с позаранку на поля. Они сложили вдоль дороги три трупа с изыми лицами, обчистили, разумеется, карманы мертвецов, поставили разбитую телегу на колеса и в ту самую минуту, когда Отто наблюдал за ними, разделывали добитых лошадей. Весть о находке, несомненно, уже летела к господину, и Локхор справедливо посчитал, что после всего пережитого выдавать себя будет жестом неразумным. А потому, довольствуясь тем, что осталось при нем, отправился на юг, прочь от Гента, минуя фламандские города, ночуя во врагах или в лучшие дни, с позволения милостливых хозяев, хлеву на чердаках под крыльцом вместе с собаками, а за отдельную, далеко не скромную плату мог рассчитывать на ужин, порой и не самый скверный. Но расплата, как бы без оглядки не бежала от нее, то все ж настигла его. Настигла не во Фландрии, чьи земли он спешил покинуть, а в Реймсе, где он обрел спасение и безопасность. Настигла самые темные из ночей, и жала грудь его семи железные девы. Сбежав от смерти, выбравшись из полумрака ковенских библиотек, где чах корпел, он в поисках знаний запретных, оккультных. Впервые за множество лет увидел старик, насколько мир застенный, мир архивный, не похож на тот, в котором он, проснувшись, оказался. Здесь не нашлось места ни греческим фундаментальным мудростям, рожденным во глубине дохристианских веков ни тонким законом движения жидкостей, описанным мастерами реторты и перегонного куба. Здесь катализаторами всех процессов выступали корысти и обман, и похоть, и всеобщая ненависть. Желание пожрать и ближнего, и самого себя. Сбросив бесполезные одежды учености, увидел Отто, прозрев, насколько ложной была его жизнь. Ложный не в самой цели поиска бессмертия и вечной истины, но ложный инструментами, путями сего поиска. Он, человек служения, познал тягчайшие из всех разочарований разочарование в том, чему сложил он беззаветно, во чье имя клялся умереть. И вот, когда пришла пора исполнить клятву, им овладела трусость, мелкая мышиная дрожь, лев не сумел проглотить солнце, и, подавившись золотом, издох. И думал, от бесконечными ночами, не для того ли смерть оставила его в рядах живых, его недостойнейшего и соискателей, ах, соискателей. Как сладостно, как лестно, именовал всех, посвященных Гер Йохан ван де Мейер, магистр прекрасной Розы, Не для того ли получил отсрочку он, фламандский доктор, чтобы на склоне лет изменить своим мировоззрением, чтобы предать их малодушной тьме, от которой спасся телом, но не разумом. Обман, сказал бы кто-то, не самый страшный из пороков, и старый архивариус тому бы возразил немедленно. обман, вот злейший из пороков. Обманутый чужим словом человек, поймав Абарисову, стрелу немедленно прозреет. Выйдет к свету, самообман же есть ложь добровольная, но отравляющая мозг, сбивающая с верного пути туманищая взор. И не из света стрелы свои хёц слепец, а из хрупкой омелы. Давай, соври себе, старик, соври, как врал годами. Скажи, чему ты научился? Мудрости? судить с высокомерием о смерти и бессмертии, цитировать апокрифы, искать в выслевших символах запретные отвергнутые миром истины, парализованно глядеть часами, как над огнем в пузатой колбе томится субстанция и надеяться, что в этот раз-то дистиллированная альбеда непременно выйдет пригодным для дальнейшей реградации. Выходит, не открыл ты ничего, что не было открыто до тебя, и ничему такому ты не научился, что принесло тебе бы утешение в последние из дней. А между тем мир окружающий жил бытием вполне материальным. Материальны были в нем страдания, людские болезни, и материально, о, более чем материально, смерть, давно дышащая ото в затылок. В крутящемся водовороте, в черных водах, сменяющихся дней, Локхорст видел нечто, знаменующее эпоху, и это нечто, чему не мог он подобрать название, проходило мимо, вдали, в чудовищной дали от его прежних забот, и те казались пылью, брянными суетами, судьба которым неизбежное забвение». Забвение — вот истина, чего боялся отрекшийся от прежних дел алхимик, не смерти, но погребения под толщей мрачных, бессмысленных времен. С дождями хлынуло раскаяние за бесцельно прожитые годы, раскаяние не перед Господом, перед самим собой. Плотина, прежде сдерживаемая цепями самообмана, рухнула, пробитая безжалостным потоком осмыслений, Прибыв в город Корон, Локхарс намеревался вскоре отправиться дальше, в сердце французских земель достичь Парижа, обрести в университетских стенах новое пристанище. Благо познаний, философии и медицине у него хватало. Но плакальщица осень укрыла скучной изморосью все замыслы его, размыла цели, а задной дороге дороги в Париж еще куда в любую из сторон в будущее к концу подходили оставшиеся сбережения, Отто умирал. Умирал сознательно, по воле ненасильственной, своей, и если уж не Гент, то непременно Реймс должен был стать его могилой, сырою, как промозглая земля, холодной и немой, так он решил, исполненной готовности принять судьбу. И вот в один из дней, веря глазам своим, увидел Отто свет — не колдовское пламя Таннера, не ложный блеск метаморфированного из ртути злата, а чистое сияние, небесное сияние души, которое, однако, исходило не от ангела Господня. Но мыслимое ли такое? От человека, незнакомца, чужестранца, к немало стекалось в Реймс. Что за огонь? О, искра пламени Всевышнего питал слова скитальца — О, что за жертвенность вела вперед его сподвижников, отважных рыцарей, чей меч — наука, а молитва — щит, бесстрашных крестоносцев, объявивших смерти не по приказу, а по призванию своему, иду на «вы». Вот избавление». У Верва в сердцах воскликнул Отто и без сомнений, безо всяких колебаний примкнул к немногочисленным рядам героев, добровольцем стал под знамя шедших против тьмы, отныне, будучи воистину готовым погибнуть не за благополучие свое, а за весь свой род, род человеческий, больной и слабый, брошенный, недальновидный, но неприемлющий пустых раскаяний, сколь откровенные и чисты бы не были слезы. Время замаливать грехи упущено, но у старика еще имелись силы сделать так, чтобы память о нем осталась памятью не только черной. Так и добрался он крестовым походом до преддверий ада, и имя аду этому было Финвель. Здесь приходящие во снах кошмары, пляшущие на теле ночи черные язвы. Здесь каждый новый рассвет отравлен тенью прошлого, осквернен токсином проплывающих над городом столетий, И злобный маленький инфант, вооруженный горькими воспоминаниями, подстерегает за каждым поворотом. По мере возможностей Ото не показывался на глаза бесовскому младенцу, как старый пес пытается не выходить из псарни, завидев во дворе хозяйского сына. И подлинно недоумевал, откуда в сознании его проникли подобные образы, как он позволил угнездиться им в обители своего разума, но чувствовал... Истоки их куда древнее самых древних страхов, гораздо глубже потаенных мыслей, чернее недр земли, куда на вечные муки свергаются такие же, как он, грешники. Но в том был крест его. и вот и не смел роптать, напротив же, благодарил судьбу и Бога за обретенную цель и возвратившуюся веру. Задумывался фламандец над проблемами и более насущными, как, например, не слишком ли опрометчиво он поступил, задев неосторожным словом одноглазого монаха, задев ненамеренно, но, как показал недавний ужин у Виконта, довольно остро процитировав метра Парацельса». Стоило ли это вообще раскрывать свое настоящее имя и тем самым привлекать к себе внимание испанских перегримов, наиболее вероятных своих недоброжелателей? И не случится ли так, что в один из дней габсбургские фанатики угадают во фламанце архивариуса прекрасной розы, недосаженного еретика, чей народ был поголовно приговорен инквизицией к смерти? Вопросы эти, впрочем, с недавних пор несколько утратили свой вес. Крайне удачное обретение сильного покровителя в лице королевского рыцаря даровало от и некоторое спокойствие». Основная же причина пребывания доктора Финвеля оставалась строго неизменной. Он следовал за британцем, покоренный ясным разумом его и добродетелью, за ним даровавшим надежду, указавшим путь разочарованному в жизни старику. Не идола в нем видел Ото, но образ святой, а порой различал того, кем мог бы стать и сам, выберён в молодые годы верную дорогу, не впаден в поиски несуществующих начал. Помочь нести сквозь тьму невежеств робкий свет познаний, не растеряв, не развеяв пламя понапрасну, в этом обрел Ото свой долг последователя. Он очень давно не назывался отцом, но помнил, какой у должна быть отцовская забота, направляющий, поддерживающий, подсказывающий. Англичанин ступал рядом, сосредоточен и скован в движениях, точно маской, костюм его были выкованы из стали. Таким Локхарст видел его далеко не впервые и знал, о чем говорит подобное состояние. Винтерков размышлял. — Я должен покаяться перед вами, Гер лоххарст Обратился к нему Гарольд с почтением, коего думалось, отто он едва ли заслуживал. — О, Гер Винтерков, не представляю, в чем может быть ваша вина. Неужели вы не доливали мне за ужином? И тем не менее. Позади футок в сорока, освещая путь фонарем, следовал Илберт Леруа, безбородый юноша, с красивым лицом и любопытными глазами в сопровождении аптекаря Паскаля Дюпо, здоровяка-аквитанца. Винтерков знал дорогу через монастырь наизусть и не ощущал острые потребности в огне. Он вел спутников уверенным шагом. Обернувшись, англичанин удостоверился, что Леруа и Дюпо отстали достаточно, после чего остановился и наклонил к Отто птичью голову. «В тот вечер, когда месье Дюпо показал нам записи в журнале, я пренебрег вашим советам и совершил то, чего делать не следовало. Гарольд выждал немного, позволив Отто смекнуть, о чем идет речь. Я взял костюм, еще не просохший, взял без вашего ведома и отправился в город». Более того, вернувшись, я не предпринял необходимых мер, чтобы привести его в надлежащее состояние, чем, очевидно, подверг нас всех опасности. Мне было стыдно, страшно, не знаю. Я не хотел рассказывать об этом, наверное, боялся выглядеть глупцом. И вы, Локхарст, без озрения совести можете меня так называть, это будет справедливо. Ну, вот я сознался, судите меня, как вам будет угодно. Постойте, постойте, Гер Винтерков. Старик взял собеседника за руку. О чем вы говорите? Когда это случилось? Извольте уточнить. И почему вы так взволнованы? Было слышно, как фильтры маски пропустили тяжелый вздох. Не мучите меня, Гер Локхарст, потому что я и без того уже себя извел. Вспоминаете, месье Паскаль спустился к нам журналом, где я приказал ему оставить заметки о горожанах, которых мы с ним имели случай врачевать по прибытии в город, а вы, мой дорогой коллега, занимались чисткой и починкой костюмов. После нашей беседы я поднялся наверх, а потом он посмотрел на приближающийся свет фонаря и продолжил ход. Вы слышали, что было потом» но как же это гер винтерков пробормотал отто воскрешая в памяти описанные события И решительно не понимаю вот что знаю я вы отправились почевать разумно последовав моему совету, а я провел всю ночь в подвале за работой напомню мы условились накануне обойти дома в южной части города чтобы избавиться от некоторых предположений, собственно, я и занимался приготовлениями до самого рассвета, как же вы могли пройти меня незамеченным, одеться и выйти. Тем не менее, именно так я и поступил, — заключил Гарольд. Спорить об очевидном неблагодарное занятие Фламандец не стал возражать. Огромной воли стоило ему скрыть беспокойство, настигшее его старого червя здесь, в монастырской утробе. Робкие намеки давно преследовали архивариуса, но сформулировать из них мысль он осмелился только сейчас. Неужели Винтерка всходит с ума? Но благословенно святая София, убедившая старика не спешить с выводами. Ведь что есть безумие, как не сестра, близнец гения? У них одна природа, одна комната в сердце, одна площадка для игры в душу, где соперничают они, сменяя друг друга, что и мать родная не всегда находит возможности их различить и никогда разлучить. Скажите хотя бы, Минвринда, что без этого было никак не обойтись, попросил Фламандец, как милостливый судья просит у подсудимого повода к помилованию. Винтерка встряхнул головой. Похоже, он и сам не мог вполне охарактеризовать свои действия, в том и заключалась причина его внезапного признания. ты вот не спрашивал у до да причин такого поступка, которого утвердил его разум англичанин совершить не мог, или же совершил в какой-то другой день, или, что тоже не исключено во сне, а потому нет в том никакого преступления, Неверные вопросы способны лишь выставлять дополнительные ширмы, все больше скрывающие правду. Сегодня Отто приподнял для себя завесу одной из тайн, за которой немедленно обнаружилось новое. Взволнованные известием о гибели гвардейца Гарольд посвятил всю ночь составлению письма и на заре выпустил из клетки одного из своих воронов, удары крыльев которого затихли в холодном тумане к северо-западу от собора. Локхарт прояснил для себя назначение этого не самого бесхлопотного багажа, с которым англичанин не расставался всю дорогу от Реймса и ранее, но что за принципы, колдовство или, вероятнее, хитрая выучка, заставляли умную, своевольную птицу выполнять задачи обыкновенного почтового голубя, для фламанца так и осталось загадкой. «У мастера Гарейда есть то, что им нужно», — ответил Винтерков на вопрос старика. Странности и без того балансировали на краю иглы, готовые в любую секунду сорваться и рухнуть на закостенелый мир, сломать и изменить привычный порядок вещей. И тем прочнее ощущалось присутствие их, чем сильнее мир окружающий пытался не выдать в себе неисправных деталей. Как и предполагал Винтеркаф, в южной части Финвеля не обнаружилось никаких странных смертей ни от чумы, ни от прочих, словно и вовсе покинувших город болезней. Не отыскали врачи, хоть и пытались намеренно никаких совпадений, указавших бы на скорую грядущую беду. Они сверяли записи в журнале, каждый день совершали обходы, получая в награду ругань горожан, и натыкались на закрытые двери, которые еще вчера были для них открыты. Вот он не смел признаться о том слух, но в глубине души он понимал, что предъявленные аптекарем совпадения были не случайны, как не случайно полоса белого песка на людной улице. Она скрывает под собой пятна почерневшей, пролитой в ночи крови. Молчание лучшее из всего, что мог подарить старый алхимик молодому ученому. Отойти в сторону и наблюдать, как пытливый ум пытается схватить в руинах лжи скользящие меж камней змеиный хвост правды. Истинно, великому множеству событий можно впоследствии найти причину, выявить знаки, якобы указывавшие на то, что произойдет, и удивляться, как же непосредственным участникам истории было неочевидно то, чем все обернется. «Задним умом всяк богат. Задний ум всегда лихой, черный. Так на неделе Гарольду обратилась женщина с жалобой, намучившая ее несварение». Пустяк, казалось бы, но недуг одолевал ее сначала начала ноября, она исхудала и ослабла телом и уже не могла выполнять работу по дому. Метла и домашние утварь валились у нее из рук. К врачам ее привел муж, англичанин пообещал приготовить средства, а для начала посоветовал добавлять в еду по три размолотых зерна тмина. Приготовленный отвар ей не понадобился, через два дня женщина выглядела так, будто не болела никогда» никогда в своей жизни. Но вместе с известием о чуде в монастырь проникло и другое известие. Безо всяких видимых причин той же ночью умер мальчик, сын одного из работников, месье Дюкре. Больно было смотреть на Гарольда в тот день, когда зверь терзал его душу. Он слезно просил фламанца больше не допускать его к больным и пожелал, чтобы впредь Ото брал на себя обязательство лечить тех, кто придет в монастырь за помощью — Винтерков отказался от всех своих пациентов, кроме одного. Таким было положение дел до Рождества, и старик надеялся, что праздничный ужин в замке станет своеобразной чертой, за которой останутся все невзгоды и предрассудки. Глупый, состарившийся ребенок. Если белая дорожка песка на базаре прячет под собой следы преступления одного человека... Нетрудно представить, сколько таких преступлений можно скрыть под выпавшим рождественским снегом. Этим утром Отто проснулся от того, что на краю его кровати кто-то сидел в нетерпеливом ожидании. «Она мертва, Герлокхорст», — сообщил Винтерков. «Святое сердце Девы Марии! Кто?» — кряхтя поднялся с постели фламандец. Не помню ее имени. Женщина с кошками. Кошками? Утренняя сонливость притупляла мысли старика. Извольте изясниться внятно. Я был у нее дома. Она держала много кошек. И мор не тронул ее семью, только муж ее страдал пилагрой. Кошки были, а болезни нет. Это было необыкновенно, понимаете меня и мы с Дюпо ушли, а теперь она мертва. Винтерков посмотрел Ото в глаза, ее убили. В путанных его словах Фламандец не находил связи. «Стало быть, убили? Пускай так, вины в том вашей нет. совладайте уже, наконец, со своим состоянием. Вы приняли Кратаегус? Строго спросил Отто, стягивая жерди, мятые бриджи и блузу. — Что сказал гер капитан, по случаю? — Чтобы я молчал и не мешался. Фламандец подумал, что неплохо бы ему лично обговорить с Виконтом возможность провести вскрытие, раз англичанин не мог найти с капитаном общего языка. — Вам дадут на нее взглянуть? — Мне-то? Гараль покачал головой, ее уже похоронили. Чтобы детей не пугать, таков предлог. Похоронили без отпеваний? Испанцы отслужили. Отец Фома перебрал вчера вина. А что муж ее? Он не возражал. Не возражал? Вот как! Вы могли бы поговорить с ним и все прояснить? У нас не выйдет разговора. Я слишком усердно пытался спасти ему жизнь. — Бог с вами, Георг Винтерков, да с чего вы взяли, что она убита? — по-приятельски мягко и дружелюбно проговорил бывший архивариус. — Потому что зачем во имя всего святого скрывать от меня смерть от болезни? Отсюда и единственный вывод, что мертва она не своей смертью, иначе капитан отдал бы ее мне, я надеюсь. Положим бы право, она убита. В чем ваша забота? Мы принесли с собой беду. Вот в чем. Глаза Гарольда блестели влагой и дрожали отчаянием. Наше единственное призвание прогнать смерть из города, а мы разносим заразу, не понимая ее природы. Он то ли вздохнул, то ли усмехнулся и встал. Однако нам нужно держать слово, данное его милости. «Собирайтесь, Герлокхорст, я буду ждать вас наверху». Винтерков остановился в конце коридора, дождался отставших, скрипнул замок из проема тяжелой двери, выпал с ленивый рыжеватый луч. Гарольд пригласил коллег в обширную книгописную мастерскую, где горел огонь, а под витражным потолком тосковало серое пасмурное утро. Проверив надежный засово, англичанин повернулся к спутникам. «Месье Леруа». Уважительно, как равным обратился он к юному парижанину. — Помните ли вы наш разговор той ночью, когда я посылал за вами Мортуса? — В доме Скорниката? Разумеется, месье, помню. — Месье Дюпо. Аптекарь кивнул. — герлокхерст понятно ли вам, что меня тогда взволновало? — Вы описали в достаточных подробностях, герр Винтерков. — Триплекс пестис, так, если я помню, вы назвали форму болезни. — Именно, — подчеркнул Гарольд. И прежде чем мы войдем в эту келью, я желаю, чтобы все вы мысленно обрисовали момент, когда дубильщик и супруга, его будучи пораженными, триплекс пестис, сохраняли еще, однако, жизнь. Но растяните многократно сей предсмертный момент и вообразите, как могли выглядеть эти бедные люди, как сильно исказила внешность их болезни. Подготовьтесь внутренне к тому, что увиденное вызовет вас отвращение большее, чем то, какое возникает при взгляде на мертвую плоть. Слова его оборвались, и некоторое время в мастерской царила тишина. Итак, господа, цель нашего собрания состоит в следующем. Сейчас вы увидите ребенка, страдающего описанным мною недугом, дочь его милости виконта, девочку шести с половиной лет. Гарольд посмотрел на слушателей, дабы убедиться, что владеет вниманием каждого. Я прочту перечень проведенных над пациентом процедур, вы запишите мои слова, и если в ходе лечения я допустил ошибки, вы это ищите их и назовете мне. По итогам, месье я желаю получить от каждого из вас идею относительно того, каким должно быть лечение. Любую идею. Акцентировал Винтерков, независимо от вашего образования и деятельности, даже самую безумную, не относящуюся к науке, даже на том настоял его милость самую «Не христианскую, если вам угодно», — сказал он с прежней уверенностью, но меньшим напором. «Мне нужно знать, какое решение вы приняли бы сиюминутно, будь в том необходимости, какое примете, переспав с мыслью об увиденном ночь. Высказывайте любое мнение, никто здесь не станет вас осуждать, ни одно слово не покинет этих стен, потому как...» Из интонации его исчезла уверенность, и Отто угадал вдруг в голосе Гарольда нечто ему знакомое. В одиночку мне не победить в этом бою. Эти скованные движения, теперь старик видел в них не только задумчивость, но сомнение и тревогу. Винтерков открыл дверь и вошел в затемненную келью. Остальные, не скрывая напряженного интереса, заторопились следом. Высокий силуэт англичана скрывал от пришедших тайну их визита. Когда затихло шарканье сапог, и все трое замерли в ожидании, Гарольд отступил в сторону. Вот и не мог определить, очнулся ли он ото сна или все еще пребывает в его власти, но словно бы сонный паралич свел члены его ватной судороге, а возникшая перед глазами жуткая фигура казалась реальней самой реальности, как будто и мир окружающий всегда был простым бесхитростным вымыслом, и вот явил свою истинную сущность. Так, выслушав слова Гарольда, Фламандец искренне пытался проникнуться ими, приготовить себя к тому, что намеревался увидеть, но и в худших кошмарах, и в паническом бегстве от прошлого не мыслил себе старый алхимик, как способны извернуться, извратиться природа человеческая, как способна она изменить себе в соитии с грехами, возникшими до сотворения светил, до отделения света от тьмы. Ни на одного ребенка не было похоже это дитя, и потому обладало каким-то поразительным сходством со всеми детьми, родившимися и нерожденными, страдальческий, но не страдающий, а точно упивающийся страданиями ликю складывался, слепливался из обрывков снов, терзавших архивариуса последние годы снов после каких он просыпался со сжавшимся от ужаса сердцем снов, в которых погибал он десятки сотни раз, где был казнен он всеми мыслимыми и немыслимыми страстями, как может она быть тем, чем есть? И не её ли видел Отто, поджидающий его за поворотом, жертвенным клинком в руке, волнистым, пропитанным его страданиями? Дюпо закашлялся, Фламандит заметил, как Илберт подхватил аптекаря под руку. — Теперь вы понимаете, месье, к чему я вас готовил, — сказал Винтерков, — сказал с виноватым состраданием. — Однако задача, гер Винтерков, — просипел от и пересохшим голосом. Леруа, напротив же, не выказал испуга, держался крепко и уверенно, — Тяга ко всему тайному играла в нем тяга к темному, упадническому, туманному, как опиумный дым. Садитесь, месье, и начинайте записывать. В келье располагался нехитрый стол для письма и три простых табурета. На столешнице помещалась приготовленная чернильница, стопка старой бумаги и ваза с отчиненным гусиным пером. Он-то принялся деловито, как в институтские годы, готовиться к письму, но, куда бы ни смотрел он, для себя понимал, что не способен оторвать глаз влекущего его мистического образа. Он не решался открыто посмотреть на Виконтову дочь, хотя она всегда находилась в поле его зрения, и не решался, по крайней мере, до тех пор, пока того ему не прикажет англичанин. Девочка не выказывала смущения в присутствии незнакомцев, была послушна и исполнительна, Правый глаз ее был закрыт почерневшим, как высушенная груша, веком. Левым же она с интересом изучала прибывших. Какое-то время Локхорст пребывал в состоянии совершенно отрешенном. Строка за строкой, следуя слову лектора, покрывал он чернилами лист. Винтерков приподнял девочку, усадил на край лежанки и развернул лицом к столу. Потом говорил что-то, наглядно демонстрируя конечности и жуткие, покрывшие все ее хрупкое тело язвы. Обращал внимание коллег на особенности заболевания, его характер, но всякие смыслы для Ота оставались где-то за гранью восприятия. Он не помнил ровно ничего из записанного, слова и звуки для него имели тот же вес, что и молчание стен, что падающий снег, что струйка песка внутри часов, мимолетны в жести, но вечны в повторении. Таким же были и движения кончика пера, оставлявшего виток за витком на пожелтевшей глади тенденция сохранялась в течение следующих дней до сего момента К ходу заболевания сопутствует пониженный болевой порог и бредовые видения речь зачастую несознательную наполняют изречение гностического характера успевайте паскаль стараюсь откликнулся аптекарь Сложив руки за спину, Винтерков мерил келью неторопливым шагом, при случае останавливался у креста Господней, подолгу вглядывался в окно, позволяя коллегии управиться записями. Ввиду сложности и неизученности болезни, по отношению к ее стандартным формам были приняты самые осторожные меры врачевания. Обозначьте, господа, омовение раствором черной магнезии внешне а также использование целебных свойств козьего безуара и самородного изумруда. Порошок аготфельского лишайника внутрилегочно, рацион питания во избежание ухудшения состояния пациента на протяжении всего времени составляла молочная закваска с чесноком и медом. Следует также отметить, что церковные методы, а именно возложение мощей мученика, исцелению не поспособствовали. Не исключено, что именно они как раз-таки привели пациента к состоянию, отмеченному при первом контакте. Герудотерапия рассматривалась мною как самый действенный из возможных методов лечения, но эффекта она не возымела, так как по неизвестной мне причине певки отказываются выполнять свою функцию. Кровопускание, как и хирургия, исходя из предсмертного состояния пациента, которое оценивалось мною, очевидно, ошибочно, были исключены из списка возможных операций. Воспользовавшись тем, что внимание сидящих было сосредоточено на письме, Винтерков измерил рукой высоту окна. Следует сказать, что результат означенных процедур наблюдался в большей степени для самих препаратов, чем для пациента. Так нанесенный на кожу раствор эрозировал желудочные камни и сохли до основания, выделив при этом некие жидкости неизвестной природы по консистенции, похожей на горную смолу. Нанесенные на поверхность кожи знаки истлели, изумруд утратил целостной структуры. Гарольд бросил на стол небольшой мешочек с пылью темно-зеленого, почти бурого цвета. «Не сомневайтесь, месье, прежде это было изумрудом», — дал он заверение. Илберт поднял перед собой списанный лист и повернулся к свету. «О каких знаках идет речь, месье Винтерков?» Отто растер в пальцах щепотку зеленоватой серой пыли, передал мешочек Паскалю и вернулся к записям. Вопрос требовал внимательного подхода, а старик не помнил практически ничего из записанного. «Помимо медицинских методов, мною были использованы оккультные», объявил Гарольд, чем немедленно обратил к себе внимание трех вороньих голов. «Чтобы обличить сокрытое месье, я применил единый символ Бога и времени, очищенный от злых сил словом саммонника. Знак малого исправления, чтобы изгнать из организма скверну клипота. фламанса пробил жар. Ему вдруг стало душно под маской в тесном кожаном костюме в старом непослушном теле. Очи слова он слышал! Та воля, за которым шел, о, дух святой ангелы-предвестники, чьи губы шептали имена порядков, неподвластных смертным. Тикун и Эйнсов. В них от различал сгоревшие в пламени инквизиции трактаты схоластического толка и залитые кровью мостовые гента, и в бледном сиянии пятой луны, вопящую в муках отрезанную голову магистра прекрасной розы. И все смешалось, спуталось, прилось змеиный клубок отвращения и отрицания, трепет человека, коснувшегося колыбеля мироздания, манипуляции материями и нематериями, запретное стремление проникнуть в глубь пох. Все то, чего отрёкся старый алхимик, что оторвал как часть себя и выбросил на свалку заблуждений. Все это видел он теперь в руках другого искателя, о, соискателя. И новая волна страха обрушилась на берег смирения и с новой силой в искушенном мозгу взбурлила алчность. Записывайте, Гер Локхарст, это не менее важно, чем все остальное. Стало быть, Гер Винтерков. «Вы изобразили знак бесконечности», — сказал вместо того Ота. «Малый, позвольте уточнить, или полный?» «Полный», — писали своей рукой. «Своей». Гарольд отвечал настороженно, похвально, чернилами или чернилами. «Весьма похвально». «Я бы на это взглянул», — сказал Фламандец, выпрямившись. «Простите меня, но то, что вы сотворили, есть попытка отломить ветвь от единого древа. Не кощунствовали по отношению к преданию. Все равно, что процеживать темноту сквозь сито в попытке превратить ночь в день или отлавливать крупицы света, чтобы выпить по капле солнца. Локхарст отложил перо в сторону. Сей прием, да будет известно, вам раскритиковал еще в девятом столетии Аврам Тосканский, задолго до того, как европейские и арабские алхимики стали повсеместно использовать терминологии Исаака Слепого. Позднейшие практики придерживались тех же мнений. Среди них Викенза Буржардини из Флоренции, Ландеберт Некрещенный, Минаша Валах, уничтоживший книгу славы и прозванный дважды отрекшимся массы сирийских платонистов, Назир Алепский, Салих и Сафир. Если имена эти ни о чем вам не говорят, обратитесь хотя бы к трактатам Марсилио Фичина. Заметив, с каким усердием Илберт принялся записывать озвученные имена, многие из которых принадлежали колдунам и чернокнижникам, а ныне были преданы анафеме и забвению, Отто накрыл рукой лист бумаги, над которым склонился юноша». «Вы, конечно, можете возразить мне, Гервинтерков, Винтерков, — продолжил Архивариус, — что мир не всегда таков, каким мы его представляем, и множество догм не выдерживают проверку времени. Но если рецептура ваша и верна, в чем я глубоко сомневаюсь, то содействует она далеко не тому, чтобы направить к душе ребенка энергию верхних сфер, отрицающих, как говорят, зло». Я не придаю сомнений благо ваших замыслов, не подумайте превратно. Но Демиург есть не только свет, а и сумерки, и также то, чего нам с вами лучше не видеть. Древо растет вверх, Гервинтерков. Да, но и пускает корни, как всякое дерево. Мир живет гармонией. Что будет, если вычеркнуть из него луну? Или ветер? Или утопить горы в морях? Расселить рыбу на суше, а птиц в океане. Отто нашел себя разглядывающим девочку, но уже без страха и отторопи. Если вам интересно мое мнение, господа, такое сочетание символов не несет за собой вообще никакого смысла по причине разнородности их природы. Ты очень добрый человек. Сказала дочь Виконта, прервав монолог старика. Она обращалась, несомненно, к нему и впервые за долгие годы лезь коснулась ушей Отто. «Ты так хочешь помогать людям. Они принимают твое лечение, но не твою жертву». Она смотрела на него, вся она, закрытые темные века, крохотный нос и тонкие бескровные губы, почерневшая кожу в палых щек. «Это ранит тебя, бедный». «Тебе больно?» «Каждый из нас желает помочь ближнему дитя», — сказал или подумал Архивариус. «Не каждое сердце пробито лезвием ножа». Он закрыл глаза и выдохнул. Легкие его переполненные пряным воздухом пылали. «Слышал ли кто-нибудь еще эти слова, сказанные девочкой?» — подумалось ему. Он посмотрел на врачей молодого парижанина и надувшегося, как озябший тетерев Аквитанца, покорно ожидающих, что скажет Гарольд из Гастингса. Позы их не выдавали удивления, но судить наверняка стало бы ошибкой. Маски скрывали их лица. Видят ли они в словах ребенка те самые несознательные изречения, о каких предупреждал их Винтерков? Нет, или проявление галлюцинаций чьих ее несмышленной маленькой девочки, или... «Его, глупого старого алхимика!» «Благодарю за ваше замечание, Гер Локхарст. деловито промолвил Гарольд. «Итак, месье, предложение. Как видите, мои методы нельзя отнести к рациональным, поэтому будьте вольны высказывать любое безрассудство. У всех нас еще будет время подумать, безумие отсеется и явит нам истину». «Раз месье Локхарст упомянул о платониках, Начал Илберт несмело. «Не время ли вспомнить о влияниях звезд и зодиаков на человека?» «Илберт смышленый юноша», — подумал Локхорст. Ему бы только избавиться от ветра, в голове повзрослеть. Напрасно ли Гов столь нелестно отзывался о французской медицине за ужином? Главное оружие ученого — любопытство. Из Леруа выйдет превосходный врач. «Продолжайте смелее», — подбодрил Винтерков. Великий ученик Платона писал о единстве мира. Следовательно, небесные тела воздействуют на нас с не меньшей силой, чем земное окружение. Не уверен, достанет ли мне умений. Я только начал изучать божественную астрономию де Нострадама, но, зная день и час рождения девочки, с вашей помощью, миссия Винтерков, я мог бы составить своего рода зодиакальный календарь. Илберт помолчал, предоставляя слово критике, но ее не последовало. «Я хочу сказать, месье, что человек, рожденный в определенное время, будет предрасположен к определенным заболеваниям и восприимчив к определенным лекарствам в определенные, опять-таки, часы». «Тебя убьет та, которую любишь всего сильнее», — снова заговорила дитя. Она смотрела на Илберта, да, без сомнения, смотрела на него одного, недвижимо, холодно, без взмаха ресниц, без сострадания, в дрожащем зрачке, без раскаяния, в приговоре. — У меня нет супруги миледи, — ласково ответил Леруа с легким поклоном. — Так что насчет этого я могу быть спокоен. Голос его смеялся. Отто порадовался вместе с ним. Разумеется, у Илберта нет жены, а у старика нет галлюцинаций. Как можно было думать иначе? Всему виной неконтролируемая речь девочки. Ах, несчастный ребенок. Очень хорошо, Илберт, — одобрил Винтерков. Запишите свои идеи в подробностях и приходите ко мне ближе к вечеру, мы их обсудим, месье Дюпо. Право, не знаю, что сказать, — смутился аптекарь. «Мне нужно два ответа, быстрый и обдуманный. Говорите, что первым пришло в голову». Аквитанец положил на стол могучие запястья. «Девочка была больна еще до нашего приезда, верно? И все эти дни находилась здесь». «В точности так». «Кто ходит за ней?» «Мать до смерти, потом монахини. Я отослал их по причине сложности заболевания». «А теперь, значит, никто». Почему же никто? Трижды в сутки я прихожу фиксировать состояние, пищу, готовит и подает месье капитан. Проще сказать «никто», — надавил Паскаль. Какого же исцеления вы ждете, миссия Винтерков, когда девочка живет в этом чулане и не видит живых людей? Известно ли вам, каково это, когда не с кем поделиться словом, некому излить мысли, а вы вместо того занимаетесь какой-то чертовщиной? Боже! Аптекарь перекрестился. «Потеря одиночества. Не для всех потеря одиночества». Прозвенел тонкий детский голосок с оттенками радости. «Позвольте монахиням присматривать за девочкой», — попросил Дюпо. «Это исключено. отсек Винтерков. Но мне нравится ход ваших мыслей, месье», — сказал он, приободрившись. В первую очередь потому, что эффективность ее легко проверить на практике. Вы согласны сами ходить за маленькой леди? — Если вы прекратите свои фокусы, — подыскал нужное слово Паскаль, ну, — тогда я согласен. — Зависит от вас, мой друг, и от результатов вашего труда, — ответил Гарольд. — Приступайте, когда посчитаете нужным. — Гер Локхорст? — Да. — Ваше мнение? «Да, да...» Отто небрежно, как бы невзначай, провел рукой над столом. С глухим стуком бронзовая чернильница рухнула на пол, брякнула крышкой и укатилась. Маслянистая река, не найдя берега, торжественно заполнила пространство стола, обрушилась темным водопадом между досок столешницы. «Простите, ради бога, простите!» — запричитал Фламандец. — не нерасторопность, будь она неладна. Простите, не запачкал вас, Илберт? Простите, я принесу ветоши, — сообщил он, поднявшись из-за стола. — и свежих чернил. — Там, в мастерской, я вроде бы видел коломарь. — Еще раз простите ради всего святого. И раньше, чем кто-то успел ответить, скрылся за дверью. В мастерской, заметил Лота, воздух был значительно легче и теплее. — Чулан. Очень верно назвал Келью аквитанец сырой и темный чулан, но архивариуса волновало не это. Глаз его сразу заприметил чернильницу. Она стояла на низком столе среди рукописных, как правило, незаконченных книг и всякого рода инструментов измерительных, чертежных, но одинаково пылящихся, оставленных без присмотра. Локхарс подошел к столу и с лихорадочной поспешностью, чтобы никто и нароком вошедший не застал его за всем странным занятием загородил коломарь стопкой книг и зачем-то, что было уж совсем лишним, водрузил поверх стопки старую астролябию. Справившись, он отошел к центру комнаты и осмотрел результат своих трудов, после чего уже без суматохи вернулся к столу и стал изображать озадаченность. — Представить не могу, куда все подевалось? — пробормотал от и себе под нос, устраивая своеобразную пробу образа. — Я Винтеркаф! Позвал он. «Герр Винтерков, я, кажется, без вас не справлюсь. Вообразить не могу, куда запропастились все чернила. Были же здесь, я видел». И, обернувшись, замер в ожидании, когда скрипнула дверь. Гароль, за что Отто возблагодарил небо, появился один, предусмотрительно закрыл за собой дверь и приблизился. Глаза его под красными стеклами маски смотрели с осуждающим недоумением то на старика фламанца, то на книги за его спиной. «Что за уловки, Герр Комедия, достойная театра Нерона, правослова. право слово. Радости в голосе англичанина не было, скорее наоборот». От расстегнул ремни, крепившие маску, и сбросил окаянную воронью личину. Вспотевшие шеи и затылок его чесались просто ужасно. «Вы очень несмотрительный, вы безрассудный человек, гервинтерков Низким тоном проговорил архивариус, разделяя каждое слово – «Вот как бы я сказал, не зная вас ближе!» Свежий воздух с ароматом тлеющих поленьев быстро привел легкие Ото в порядок. «Что вы делаете? Зачем доверяете такие знания? Кому бы то ни было! Даже мне!» «Предатель всегда таится среди близких. Знаете это! Ударить спину может только тот, кто находится рядом!» «Для всех, кто и внутри, и вне этих стен, то, чем мы занимаемся, зовется черной магией, ведьминым ремеслом!» «И если хоть слово из всего сказанного просочится наружу, будьте уверены, нас не спасут ни молитвы, ни мечей его милости!» «Прислушайтесь к своим словам!» «Что они, слова ученого? Слова человека просвещенного?» «Мы ищем способ вылечить дитя, только и всего остальное не имеет значения. Все наши старания будут вознаграждены, в том числе и золотом». Дитя, о камень преткновения, как много лет искал от бессмертия и представлял он явственней всех живущих, что есть смерть. Но представлять не значит знать. Сегодня он узнал, переступив порог мрачной кельи. «Вы взялись за это дело не ради денег», — догадался Локхорст. «Что, если и так?» «Пресвятая Дева Мария Винтерков, вы спрашиваете!» Воскликнул архивариус. «То, что практикуете вы, не медицина! Это каббалистика! Вы принесли ребенка в жертву чему? Своим амбициям, своим демонам! Бедная душа, прошу, молю вас, пока не поздно! Поступите так, как поступили бы и поступали, не раздумывая в похожих случаях! Даруйте ей избавление от мук!» «Давайте тогда уж заодно сожжем и наши маски, Герлокхорст!» Голос англичанина, лишенный всякой жизни, был глух, как пустой колодец. В них нет проку, но я скорее сам предпочту костер, чем признаю победу тьмы над разумом. Почему вы взяли жизнь этой девочки за принцип? Чем она важнее других? Она неизлечима, гервинтерков. Нельзя спорить с очевидным. Дважды взываю к вашему милосердию. Положите конец ее мучениям у Бога! Рыкнул сжав в сердцах кулак. «Нет к нам милосердия, если в царстве его творится подобное! Чем мы должны ему ответить? И не смейте начинать грошовую полемику о расплате за грехи! Они здесь ни при чем! Ни наши, ни чьи-то еще! Покаяние — лучшая находка для глупцов, потому что оно предполагает бездействие. Господь хочет, если Он чего-то и хочет, нашей борьбы! Если вы не решаетесь, это могу сделать я!» Шепнул Ото и сам испугался своих слов. В таком случае предупреждаю вас, гер Угрожающе вскинул руку Винтерков, вы станете моим злейшим врагом. Фламандец виновато отстранился, ища локтем опору, как доказать тому, кто позабыл о цикличности времен, что даже самый прочный лед не вечен. Растает он при первой оттепели, и когда льдины тронутся, когда гневные потоки поднимут тебя и понесут в грохочущую пропасть, никто не явится на помощь, не зови, не думай о спасении. И тот, кто уверовал в непогрешимость собственных убеждений, не придаст значения треску под ногами и не сойдет на берег. Дух недосказанности давил на Ота, дух неопределенности. Вспомни, за что ты клялся умереть». «Ваш учитель, Гервинтерков, Винтерков, великий врач и великий ученый, в тех учениях, о которых лучше помалкивать!» Зашел с другой стороны Локхарст. «И мне понятно желание ваше превзойти его в мастерстве, но заклинаю, слышите, заклинаю, не призывайте на помощь силы, с которыми не можете совладать!» «Не клипатические сущности противостоят нам. Не они навлекли беду на невинное дитя, но хвори земные, с ними и следует бороться!» «Сие недоказуемо». С легкостью шпаги парировал Гарольд. «Вам известно, что мало исправления на вторую луну после инициации Эйнсов есть знак призыва». «Невообразимо, как вы могли решиться на такое!» «Да к тому же под покровительством Сатурна, Винтеркаф! Сатурна!» «Я могу сделать единственный вывод. Вы не понимаете или не осознаете, к чему может привести подобный ритуал. Но откуда, позвольте спросить, в высшей степени опасные фигуры, известные тому, кто не знает, как они взаимодействуют?» «Я могу ответить на ваш вопрос, Герлокхерст. негромко предупредил Гарольд, Если вы расскажете мне откуда о таких, как вы смели выразиться в высшей степени опасных фигурах, известно врачу из дома Мейер. Каждого из нас преследует вчерашний день Гервинтерков. За всеми тянется тень и за вами и за мной. Случается она хватает нас за пятки. Вот вам и ответ. И что ж, вы хотите сказать, что использовали эти знаки ненамеренно? Спросил фламандец. Англичанин смолчал. «Ладно, не хотите отвечать, воля ваша? Я не стану судить вас впредь. Смягчился Отто. «Но призываю, не прибегайте к алхимии, пока не испробуйте всех медицинских методов, коих осталось немало. Не губите души ни своей, ни ребенка. Быть может, она действительно бессмертна». «Я знаю не хуже вашего, что есть алхимия, Герлокхерст. — Она не дистилляция и не дегидрация, но способ познания мира. Такого ответа вы хотели от меня. Если так, о чем наш спор? Слабость в коленях опустила старика на стол. Он вытер лоб от испарины, руины города раскинулись вокруг, город битву за которую он проигрывал. — Не зрите в глубину, Минврент, там пучина, — сказал он сокрушенно. Так слепой учит зрячего любоваться закатом, так в полуночной тиши глухой прислушивается к треле соловья, не слыша собственного храпа. «Зрите широко, до горизонта!» «Детя ли я, герлокхорст, чтобы судить о вещах поверхностно?» «Нет, нет, нет! Дети не знают кабалы. Дети не читают звезд. «Всякие есть дети, Герлокхерст. Гарольд отодвинул нагромождение книг и достал спрятанную фломанцем чернильницу. «Вы слышали, что предлагают Дюпо и Роа. Скажите мне, разве идеи их менее безумны? Есть у них шансы, как считаете, исправить положение ребенка?» «Очень сомневаюсь», — ответил Гарольд вместо старика. «Но знаете, что есть в их идеях? Движение». «Мы движемся, Харст. я не знаю куда. Не знаю, к чему мы придем, но мы не топчемся на месте, как сейчас в этой самой беседе». Мы пойдем дорогу и вперед, и однажды придем к чему-то новому, тому, что даст нам ответы. Вот что важно. Что же касается вашего предложения, его мы так и не услышали. Если оно состоит в том, чтобы просто ждать, то дальше мы пойдем без вас. Здесь две двери, Герлокхорст, — напомнил он и скрылся в келье. Одиночество, не покидавшее Отто со дня самого страшного его преступления, напомнило о себе боем колокола. Старик, как будто бы везде успевший, просто сидел и разглядывал мастерскую, словно угодив в мир, где, кроме этого места, выброшенного великое, никуда нет, ничего и никогда не будет. И только дыхание выдавало еще жизнь, теплющуюся в его груди. Взметнулся в мимолетном отблеске лучей столб пыли, показывал свой пламенный язык камин с отколотым навершием портала. Так и остался бы Ото в этой обители покоя, если бы не две двери. Одна тяжеловесная, с бугристым стальным засовом, вторая хрупкая, с дрожащими петлями и скосившейся рамой. Он должен был выбирать. Фламандец кое-как вернул на голову маску, нахлобучил сверху шляпу и нашел в себе силы подняться на ноги. Жаль, трость его осталось в том подвале. Впредь он не допустит такой ошибки. Напрасно вы, месье Дюпо недооцениваете возможности переливания свиной крови. — разглагольствовал Илберт, когда Отто вошел в келью. — Вот увидите, через десяток-другой лет это будет самое верное средство не только лечения болезней, но и продления жизни. — Я не слышал ни об одном случае успешного переливания, — отвечал ему Паскаль, настроенный явно критически по отношению к подобной процедуре. — Это потому что за дело не брались такие мастера, как, например, месье Винтерков, — засмеялся юноша. Сам англичанин в разговоре не участвовал. Девочка с интересом наблюдала за разговором, но когда к постели ее подошел Гаральд, она повернулась к доктору и разве только не бросилась в его объятия. Что было в бездонном провале трогательного взгляда ее? Это обожание? раз ваша идея. Обратился Винтерков к архивариусу, как будто оттой не выходил. Разве не видит никто, как смотрит она? Не различают смерть сочащихся из-под век ее чернильных пятнах тьмы. И взор, этот взор поруганного мученика. Из него выпили всю радость, выжгли, выскоблили жизнь, в нем мрак загромный, в нем холодная могила, в нем слезы несправедливо осужденного. Нет. Прочь из разума забыть, забыть, забыть, забыть. Для начала я попробовал бы кровопускание, ответствовал отто. И слабые уксусные компрессы, и ванну с розмарином. Кровопускание, миссия Лохарст. — отозвался Илберт. — Разве месье Винтерков не отказался от него из-за слабости пациента? — Месье Винтерков считал, что дитя умирает, и ошибся, — сказал Дюпоев. Доказательство своих слов указал Леруа на строку в записях. — Но мы не в силах определить этап болезни. — От дурной крови непременно следует избавиться, — посчитал Паскаль. Кровопускание — единственный способ, раз уж пиявки оказались бесполезны. «Кровопускание, значит», — огласил Гарольд. «Это ваше взвешенное предложение, Герлокхерст, или поспешное?» «Взвешенное. Так, значит, и поступим». Резюмировал Винтерков, «подготовлю пока инструменты и воду», сказал он, и покинул келью, оставив коллег наедине с их прениями около медицины.